Глава 50. День отъезда был назначен, но мы, естественно, никуда не уехали. А что, в этом кто-то сомневался? По перевалу шли овцы. Потерявшие пастбища в Тималау скотоводы волей-неволей возвращались в ожерелье. Изголодавшаяся скотина с такой силой рвалась в зеленой траве, что грузовики вполне могли скинуть в пропасть. Я высказал все, что думаю по этому поводу. Гордо отказался от Виры в виде тощего барана, в нем же мяса нет, одна шерсть, и улетел рыбачить, закинув на второе сиденье мотозмея принадлежности для пикника. Из чувства противоречия выбрал северное направление. В ту сторону протянуть узкоколейку не сподобились. Желаю тишины и одиночества. За считанные минуты Кунхарн с его непрекращающимся бардаком остался далеко позади по они еще раз меня на что-нибудь уговорили без взятки? Поймите правильно, я умею справляться с трудностями, но нельзя же каждое событие превращать во врал. Все согласовали, обо всем договорились и опять за рыбу деньги. Раз за разом в тщательно вычерченной пентаграмме кунгхарнской жизни не хватало какой-то критически важной линии и проклятие не ложилось». Такое впечатление, что сориотцы принципиально необучаемы, обучаемы, а все алхимические диковинки они у соседей сперли. Но долго злиться в полете нельзя, обстановка не располагает. Уютное тарахтение мотора, непередаваемое ощущение власти над пространством и никаких следов человеческой деятельности внизу. Хорошо! Слева неприступной стеной тянулся хребет мира. По центру серебристая лента и водная гладь. Не то длинное озеро, не то очень спокойная река. Справа топорщились какие-то заросшие камни и холмики. Но меня они особо не интересовали. Целью полета была гряда красноватых скал, отделяющая хребет мира от нежной зелени ожерелья. Я зорко высматривал в ней узкие щели, долины горных рек. Именно в них, при известной ловкости, ловились такие серебристые рыбки с темной полосой, отлично подходящие к рису безо всяких подлив и специй. Нет, заядлым рыбаком я никогда не был, но экзотическая кухня приелась. Душа требовала чего-то натурального, причем без привкуса городской канализации. Пока все встреченные ручьи казались слишком узкими, Я лениво оглядывал местные красоты и чуть было не стал первой за века жертвой крушения. Только титаническое усилие духа позволило мне совершить необходимые для посадки действия, выбрать место, разнеся в пыль все замеченные булыжники и приземлиться. Теперь мою находку можно было спокойно рассмотреть. Грохотал срывающийся со склона хребтомира водопад. Возможно, когда-то это место было скрыто за его струями, но потом вода проточила камень, и поток раздался надвое. Посередине, в обрамлении бриллиантовых искр и робких радуг, стояла она, самая правильная башня для черного мага. Разум лихорадочно искал в ней какой-нибудь изъян и не находил. Одинокая, да тут в принципе больше ничего не построишь. Неприступная. Для любого соединения меньшей дивизии, выстроенная из того материала, который делал любое вторжение физически невозможным, из псевдоплоти големов я отчетливо помню свои попытки ее распилить. Заготовка готовая принять любой вид необходимый хозяину и простоять так века. высарриоте меня пронзило простое и чистое чувство обиды на этот глупый мир которая моя сокровенная мечта, моя башня находилась не на том континенте, где я собирался жить. В ответ на охватившую меня бурю эмоций в мыслях возник шорох и заметался, не понимая, что произошло. Что, что? Мое сердце разбито, надежды растоптаны, жить незачем. Я смахнул с глаз суровую мужскую слезу. Что же делать? Как быть? Отказаться от такой штуки немыслимо. Ножниц подходящего размера мне не найти. А выносить цариотский маразм больше месяца к ряду я не смогу. И превратиться ожерелье в долину сумасшедшего некроманта. Нет, ну устраивал же здесь император геноцид. Что мешает энгернийским властям поступить так же? А на шахту можно суэсонских старателей приглашать, вахтовым методом. Куда-то не туда меня заносит. Я постарался собрать мысли в кучку и вытрясти из них паралогические порывы, которые в Иссариоте возникали сами собой. Во-первых, нужно осмотреть объект. Может он только снизу такой красивый? Заодно уточнить, не разбирается ли. А потом готовиться морально. Кунг мне придется заняться всерьез. Потому что если нельзя перенести мою башню в Ингернику, придется перетащить Ингернику сюда. Со всеми ее сенатами, эмпатами, инзамипс. Раз уж без любимой конторы телега не едет. Империя, пиши, пропала. Если начать немедленно, то удастся уложиться лет в 30. Ерунда по меркам некромантов. Но сначала все осмотреть. Я шел к цели напрямик, презрев препятствия через камни и пропасти. На месте обнаружилось, что с противоположной стороны к башне ведет удобная лестница. А где лестница там и дверь, верно? Да забери меня, король, если она не здесь. Я потел, злился и скрипел мозгами, пытаясь вспомнить, какой именно сигнал посылал оставленный в Энгернике пропуск. Но если черный чего-то хочет, остановить его может только смерть. Всего через два часа дверь была найдена и открыта, естественно. Внутри башня была приятно пустой и просторной без дверей ее помещения немедленно приобретали в моем уме невидимые бирки мастерская склад кухня и так быть гостиная сверху строение венчала смотровая площадка с двух сторон от нее могучими потоками низвергалась вода динамо машине быть с третьей открывался прекрасный вид на долину причем внутри сырости и холода не ощущалось идеально я глянул с площадки вниз и оказался поставлен перед пренеприятным фактом у подножия моей башни кто то копошился воры они везде с другой стороны местный житель должен знать кто нынешний владелец этого чуда и как его убедить расстаться с собственностью формальности должны быть соблюдены мне не взять и убежать я тут собираюсь на века обустраиваться «Нехорошо начинать новую жизнь со скандала». К жулику я подбирался осторожно, почти ласково. «Клянусь, ни один камень под моей ногой не хрустну. Жаль, что против магов такие предосторожности не действуют». «Мастер Тангар», – окликнул меня знакомый голос, «будьте любезны, если хотите чего-нибудь посмотреть, смотрите сейчас. Не надо потом ничего ломать». Рядом с открывшейся в идеально гладкой стене нишей сидел Лихан. Как без него? Белый пытался вынести из моего нового дома старинного вида сундук. Ни стыда, ни совести. «Как хорошо, что вы здесь!» Улыбнулся этот наивный человек, едва не схлопотавший удар фаербола в голову. «Не правда ли замечательное место? И я все собирался вам его показать» но руки никак не доходили. То есть он знал, но скрывал, так и запишем. Как оно называется? Башня ветров. Это уникальный артефакт, первая из упомянутых в летописях построек. И кстати, если воздействовать особым заклинанием вот здесь, она начинает показывать картинки. Я сурово оглядел свою собственность, и прикину, куда воткнуть отвращающую печать. Никаких картинок посторонним. Но есть вопрос поважнее. Чья она? Ничья. Вернее, она считается реликвией храма. По легенде, тут обитали святые, показавшие людям путь к магии. Но однажды властитель этой земли решил, что имеет право встать вровень с небесными владыками. Он привел к башне ветров войско, и божественные наставники в тот же день исчезли навсегда. Память о них, звание учителя считается высшим в иерархии храма. Я выделил из речи Белого главное. Если святые сматывались отсюда в спешке, что-то непременно должны были позабыть. Надо будет еще раз внимательно осмотреться. А ты чего здесь шаришься? «Я подумал и решил, что ваше участие в судьбе Тималау не может быть оценено только деньгами. Мне захотелось подобрать вам достойный дар. Сюрприза не получилось, зато теперь я могу быть уверен, что вы не будете разочарованы». Он обвел рукой содержимое сундука и предложил, естественно, самое бросовое. «Вот эта вещь!» символ власти патриарха он намного старше гортралы и по легенде был вручен первому правителю богами в руках лихана лежал очередной ипон пропуск на этот раз точно непонятно от чего спасибо у меня такое уже есть э, почему то я так и подумал тогда что выбрать себе подарок нелегкая задача все вынуть осмотреть, определить полезность. Только на это у меня ушло полчаса. Потом еще столько же боролся с искушением тюгнуть лихана по затылку и унести клад целиком. Вот это! Я наконец определился и вытянул из кучи брусок темного стекла. Блок памяти. Он рабочий. У меня дома считывающее устройство есть. Вдруг запустить удастся. Надеюсь, там хранится что-то более серьезное чем развлечения для сторожа. «Я понятия не имею, что это такое», искренне признался Белый. «Ну, и естественно. Между прочим, мы сегодня уезжать собирались. Если бы не бараны, ты бы со своим подарком за нами следом бежал. И вряд ли догнал бы раньше ингерники». Белый сокрушенно всплеснул руками. «У меня не было ни одной свободной минуты». «Я едва успел закончить свой труд по элементарной магии. Переписку последних глав пришлось доверить ученикам». «Значит, на какую-то писанину у него времени хватило, а на подарок мне нет?» «Возмутительно». «И в чем там суть, если кратко?» «Помните наш разговор о, о разумном замысле? Так вот, я установил его природу». «Так как? Можно ожидать короля с визитом?» Белого аж передернуло. «Типун вам на язык? Нет, никаких жестоких божеств мною не обнаружено. Все одновременно проще и сложнее. Я отталкивался от того, что генерация тонких планов, по сути, простейшая разновидность заклинания». Поэтому каждый живой организм можно считать крохотным волшебником. Что, если всех затронет одна и та же беда, если в душе каждого навеки запечатлится одинаковый опыт? В этом случае сила, соразмеримая со всеми белыми магами вместе взятыми, потеряет нейтральность. Тонкие планы создаются живыми существами и в свою очередь, создают живых существ. Вектор, тоновое соотношение, коэффициент-мультипликатор. Я все рассчитал. Действия пастырей нарушали естественную защиту людей от потустороннего, и вся остальная природа пыталась исправить дисгармонию, формируя гигантский, непрерывно действующий откат. Слепое, безотчетное, Неудержимое стремление к хаосу. Чем отчаяннее власти империи пытались вернуть контроль над ситуацией, тем мощнее оказывалось сопротивление, тем изощреннее действовало величайшее в мире стихийное проклятие. У меня душа леденеет от мысли, чем это могло закончиться. я хмыкну. Можно подумать, вспоминая тот же Харнатурум, что были какие-то варианты. Все стало бы мертво и тихо, только травка по углам растет. А потом и ее бы извело. Моя реакция сбила лиха на мысли. Он решил попробовать еще раз. Вы никогда не замечали, что люди склонны воспринимать магию как неодушевленную вещь, сырье, товар? А как же? И то, что белые сталкиваются с таким же отношением... «Бесконечно греет мне душу». «Совершеннейшая глупость!» «Подумайте, даже простейшее заклинание из суммы ингредиентов дает кардинально отличающийся по свойствам результат. А тут симфония миллионов жизней. Просто до пастырей никому не удавалось вызвать неудовольствие всего живого разума. Во время арийского восстания мир уже не просил, он требовал восстановить гармонию. А они все еще считали, что имеют дело с океаном, глупцы, заговоры какие-то изобретали. Я готов доказать, что для этого явления не существует расстояний. Равновесие магии и природы, найденное в Ингернике, решило судьбу из Иссариота напрямую. Все пути, ведущие к увеличению различий, исчезли. Причем я не утверждаю, что в происходящем стоял здравый смысл. Большинство оставшихся вероятностей вели к гибели остатков империи. Но жажда жизни – первая по силе эмоция. Сарьево умирало и звало на помощь. И помощь пришла. На лице Лихана отразился почти молитвенный экстаз. «Вы никогда не задумывались над тем, что черные маги тоже живые существа?» «Тут у меня все волосы дыбом встали». «Ни слова больше! И фигню эту больше никому не рассказывай! Особенно ребятам Ридзера изувечат!» «За что?» «Мужик, если человек тупой, то это не лечится! Ты только что всех черных в белые переписал!» «Тьфу!» Обиделся, отвернулся, а я ему, может быть, жизнь спас. Сундук совместными усилиями вернули в тайник. Надо будет еще раз там покопаться. Лихан оставил лодку, на которой приплыл к грядущим поколением, и забрался на мотозмея. Бесплатно, между прочим. Довольный такой сидит. А, да пес с ним. В итоге я вернулся в Кунхарн в тот же день и трезвым. Не прогадал. Главный смотритель решил устроить прощальный банкет, он же торжественный прием по поводу приезда. На столе было все. За прошедший месяц посланцы смотрителя успели добраться аж до Тусуана. Выяснилось, что берилы в Тималау стали универсальным средством обмена и нужны каждому. Так что ситуация, когда шахтеры голодают, могла возникнуть только при экономическом гении прежнего императора. Армейские эксперты пили как кони, братались и рассказывали друг другу байки. Пару раз прозвучало слово плеш, и я уже собирался разобраться, о чем они там треплются, но меня отвлекли. Смотрю, городской актив опять что-то мутит. Собрались гур там, шушукаются и поглядывают в мою сторону. А ведь там половина белые. Если Лихан сейчас выйдет и брякнет, что сделал мне подарок в обход общей кассы? Я до ингерники живым не доеду. У меня и так книжек три корзины. Ругул их периодически читать пытается. Никаких других преференций Ридзер мне не позволит. Договор был, что все поровну. Надо этих олухов чем-то отвлечь. Пока я размышлял, с созрели для разговора. Вперед выслали главного смотрителя. О! <соспитут> Белый мужественно проглотил все традиционные эпитеты и начал просто. «Господин Тангар, мы тут обнаружили, что ваша грандиозная работа по устранению карантинного феномена осталась неоплаченной. Позиция света и справедливости требует от нас осуществить равноценный обмен. Какое подношение вы сочтете достойным?» То есть они решили не ломать себе голову над тем, Какая плата устроит меня и не заставит армейских экспертов встать на дыбы? Умеют же люди спихивать на других ответственность. Но и я не лыком шит. Подарите мне башню ветров. а, -а ой Лихан натурально ущипнул на море за бок. «Берите, конечно». Некоторое время сариотцы сушукались по-своему. Очевидно, старый прохиндей объяснял подельнику... «Как полезно дарить недвижимость черным магам!» «А документики сегодня же и оформим!» Я вернулся к столу, чтобы обмыть свое приобретение. Там меня уже дожидался Ридзер, выпивший достаточно, чтобы развязался язык, но не столько, чтобы перестать подслушивать. «Зачем тебе этот хлам в жопе мира?» «Затем, что жопа мира это место будет еще года два», снисходительно пояснил я а потом станет самой богатой областью Тималау, возможно, культурным центром или даже столицей северных территорий. На последнее я очень рассчитывал, потому как если пускать сюда из Энгерники воздушный транспорт, то вокзал лучше организовать ближе к дому. Что мне каждый раз через перевал лазить? Но больше 500 крон я за башню в кассу не сдам. Ридзер пожал плечами. Не поверил которые-то уже раз. Надо мне каждый случай в дневник записывать и на деньги спорить, а золочусь. Потому что бараны, что-то об империи, просто не видят всей картины целиком. Вон, Ридзер хвалится перед коллегой сувенирным берилом. Руки нового босса черных магов Кунг Харна выполняют непроизвольные и хватательные движения. У армейских, небось, очередь добровольцев уже на три года вперед расписана. Хорошо, если без драки обошлось. Вытурить эту кодлу отсюда мог бы только генерал Зерток, а он не станет. Интересно, сколько ему с тех 10% капает? Не говоря уже о том, что эти горы – рай для алхимиков. А ингерника они только на боевых магах стоит. Фабриканты, например, за лишнюю денежку лечу горло вырвут. Когда шкурные интересы такого количества народа действуют в одном направлении, даже королю приходится уступать. Поля карантинных феноменов оборвали сухопутное сообщение с югом лет на сорок. Причем подозреваю, что именно эти твари изгнанию принципиально не поддадутся. Взять под контроль побережье и порты при нашем превосходстве на море как нечего делать. Брошенным на произвол судьбы городам без разницы, кто будет давать им защиту. Годик-другой помаются старой дурью, а потом можно объявить здесь независимую республику. Хорошо. «Беспокоясь, чтобы новая собственность не упала в цене, я обеспечил ее охранников инвентарем, в смысле кое-как упихал в амулеты несколько типов проклятий жуков и вручил их Пиркету. Бесплатно, между прочим, то есть даром. Эти от Фом, это от Эха, это от Чариков вдруг прилетят, это от Черных Прядей». Жереляка случись, что обойдите, а серых пильщиков я себе в качестве карантинных феноменов не представляю. Амулеты многоразовые, но больше четырех раз активировать не советую. Воздействие у вас грубовато. Только не вздумайте ничего ковырять, замены не будет. Видели мы таких умников. Я амулеты только сделал, а Шаграт уже пытался узнать, что внутри. Пиркид с готовностью покивал, но глаза-то вспыхнули. Чую, они теперь все горы обшарят в поисках подходящей нежити, чтоб подарки хоть по разу, но опробовать. Да пёс с ними, пусть развлекаются, шорох от меня наконец отвалил, берилы и всякие дополнительные ништяки рассованы по карманам, а теперь домой». истребитель чудовищ, потрясатель основ и светоч мудрости несказанной покидал кунг -Харн, но обещал вернуться. За недостатком знания языков ингернийцы понятия не имели о том, какие байки ходят среди горожан об их соплеменнике. Что к лучшему, черные маги завистливы и ревнивы. То есть, пока господин Тангар ограничивался ночными гостями, печатями и украшением диких колдунов. Все как-то держалось в рамках приличия. Но когда полетел, сдался даже Тайкели. Собрал своих подчиненных и объявил, что больших знамений от Господа ждать не имеет смысла. Да и сыкотно. Лихан мысленно экстраполировал масштаб событий и горячо поддержал такое решение. Учение решено было изменить на Энгернийский лад. Силы сосредоточить на исцелении печатных, а храм объявить убежищем для бывших пастырей. Лихан, наконец, нашел в своем мировоззрении место некроманту, с каким-то садистским наслаждением, ломающему любые стереотипы. Следовало рассматривать юношу, как некое уникальное явление. Феномен, живуч, как тысяча змей, удачлив, как сам дьявол, притом еще и умен не по годам. Так и тянет посмотреть на зубы. Морщины заклинаниями поправить любой может, а вот зубы новые отрастить сложнее. Новый вариант известной породы? Количество, перешедшее в качество? Нет. Естественный предохранитель, занявший свое положение в правильном порядке вещей. Великий утес с ногой на небе, великодушно разбивающий на своей груди волны абсолютного зла. Потому что Господь велик, а люди слабы. Среди причастившихся магии рано или поздно снова найдется тот, кто посигнет на божественное творение, и молния с неба его не поразит. Очень тихо и буднично подобного наглеца навестит. Ну, да, король или кто-то, очень на него похожий. Исчитывающее устройство у него какое-то есть. Спрашивается, откуда. Но тайну ленивого бога Лихан не откроет никому. Пусть ищущие просветления сами постигают эту истину. А если не постигнут, что ж, будет для них сюрприз.